Верхний этаж назначался для господ Выборской стороны. Перед Иваном Матвеевичем и Тарантьевым стоял чай и бутылка рому. Чистейший, ямайский, сказал Иван Матвеевич, наливая дрожащей рукой себе в стакан рому. И в брезгу ком угощением. Признайся, есть за что и угостить, отозвался Тарантьев. — Дом сгнил бы, а это кого жильца не дождался. Правда, правда, перебил Иван Матвеевич.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 Подлинно ничего. В уездном суде, говорит, не знаю, что делают. В департаменте тоже. Какие мужики у него не ведает. Что за голова? Меня даже смех взял. — А контракта, контракта каков заключили? — хвастался Тарантьев. — Мастер ты, брат, строчить бумаги. — Иван Матвеевич, ей-богу мастер. — Вспомнишь покойника отца? И я был горазд. Да, отвык видит, бог отвык. — Присяду.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 «Ну, а она что?» «Что она? Ты ее знаешь! Вот что!» Он кулаком постучал об стол. «Разве умеет свои выгоды соблюсти?» «Корова! Сущая корова! Ей хоть ударь, хоть обними! Все ухмыляется, как лошадь на «Другой бы... Ой-ой! Да я глаз не спущу! Понимаешь, чем это пахнет?»